Глава двадцать шестая. На самом краю города, невдалеке от железнодорожной станции вансбек ост на маленькой улочке Остенде, она нашла новенький, недавно выстроенный пятиэтажный дом, в котором сдавались квартиры и комнаты. Немного напыщенный Герр Цаперман важно сообщил ей, что он является владельцем этого дома. «Дела с жильцами ведет мой приказчик Пауль, но встречаю своих будущих жильцов я сам». «Я хочу знать, кто будет жить в моем доме», — важно вещал домовладелец. «Это очень разумная практика», — соглашалась с ним девушка. «Я хочу довести до вашего сведения». Тут он сделал паузу, чтобы она все хорошо усвоила. «Что не допущу у себя в доме всякого. Ну, вы понимаете, о чем я», — продолжал он. «Да, да, я прекрасно вас понимаю», — отвечала ему Зоя очень серьезно с моей стороны смею вас заверить что и сама не люблю этого всякого я вообще первым делом после того как устроюсь, буду искать кирху поблизости прекрасно на нашей улице как раз есть кирха там служит отец отто это достойный человек произнес суперперман тем не менее домовладелец поглядывал на нее свысока и с некоторым подозрением скорее всего он не был уверен в ее платежеспособности и тогда зоя недолго думая показала ему талер и дюжину шиллинговых монет, после чего герц Суперман успокоился и сообщил ей, что у него есть кое-что именно для нее. Что значило это «кое-что», Зоя поняла, когда вслед за домовладельцем поднялась под самую крышу здания, в мансарду, где прямо под стропилами находилась малюсенькая двенадцатиметровая комнатка с небольшим окном, выходящим на крышу. Дом был новый, и поэтому в нем соблюдался весь стандарт современного домостроения. Освещение было электрическим, в углу в закутке находился настоящий ватер и еще имелось круглосуточное водоснабжение, небольшой бронзовый кран с мойкой. Помимо этого, там имелась узенькая кровать, правда, без подушек, перин и одеяла. Два стула, стол и корыца для водных процедур или стирки, и керосиновая плита системы керогаз А еще тут была небольшая чугунная печка-буржуйка с трубой, уходящей вверх. Несмотря на то, что комната находилась под самой крышей, здесь было достаточно чисто. Дом ведь был новый и достаточно светло. Солнце буквально заглядывало в окошко. «Я прошу за эту комнату всего два таллера в месяц, но это не включая стоимости воды и электричества. Два таллера только за аренду», — сообщил герцперман Он уже готов был начать торговаться, если девушка вздумает оспорить цену. Но та ответила ему просто. «Да, хорошо, я согласна» и сразу протянула два больших тяжелых таллера, чем и решила все в свою пользу. Она сразу поняла, что эта комнатка ей подходит, и главной причиной ее выбора был не ватерклозет и не электричество, ей сразу приглянулось окно, что вело на крышу. Выбирая жилище, предпочтите всяким прочим то, что имеет запасной выход. Учили ее наставники в монастыре. Дева, правда, еще не знала, можно ли спуститься с крыши, но собиралась это выяснить при первой возможности. «Как вас записать?» — спросил Герд принимая и пряча деньги в карман. «Это надобно для подачи данных в полицию». «Гертруда Шнитке, из Франкфурта». Она быстро достала из саквояжа свой новый паспорт. «Угу, значит, фрау Гертруда Шнитке, из Франкфурта». Кивал домовладелец, не очень внимательно разглядывая документ. «Фройлен!» — поправила его Зоя и улыбнулась. «Фройлен, Гертруда Шнитке». «О, да, да, простите мою растерянность. Конечно же, фройлен», — сказал Циперман, выдал ей ключ от входной двери и удалился заносить ее данные в книгу жильцов. А Зоя, заперев за ним дверь на засов, ей понравилось, что дверь открывалась наружу, замок в двери был нов, а засов на двери был крепок, стала обживаться. Первым делом испытала кран и улыбнулась, когда вода закономерно потекла из него. «Свет!» Она покрутила выключатель. Лампочка горела. Смыв в ватер работал безукоризненно. Хорошо, пока что ей все нравилось. Затем Зоя распахнула окно и впустила в комнату немного майского теплого воздуха. Она выглянула из окна. Ей же хотелось вылезти на крышу, чтобы, как выражался отец Поликарп, до автоматизма отработать отход. Но сейчас, при свете дня, лучше ей было этого не делать. Из окон верхних этажей дома, что стоял напротив, Ее мог кто-то заметить. Дева, тем не менее, пару минут оглядывала всю округу, стараясь запомнить все, что видела. Потом она решила заняться вещами, поднесла к окну свои саквояжи и стала выкладывать их содержимое на освещенный солнцем и чуть пыльный пол. Стилет. Она вытащила его из ножен, проверила. Он был сделан из отличной стали и заворонен. На самом кончике, на самом острие оружия имелось небольшое отверстие. Это для яда чтобы любой, даже мимолетный, едва ощутимый укол стилета, в отверстие которого находился яд, был смертельным. Зоя прекрасно, но для девушки, владела этим оружием. Жаль, что его нельзя было носить с собой. Это бросалось бы в глаза. Ее придумка со стеком для верховой езды была великолепна, а вот только к новому, очень скромному ее платью стек для верховой езды не подходил от слова совсем. И она отложила его в сторону. Чёрный пузырёк с коричневой этикеткой с надписью «Йод». На самом деле пузырёк заполнен ядом с красивым названием «Алаконт». Это был концентрированный яд японского шершня, даже малюсенькая частица которого, попавшая в кровь, вызывала у человека судороги и спазмы гладких мышц. А уж хорошая порция. Но пока эта смазка для стилет ей не пригодится. Она открывает пузырёк и проверяет содержимое. С ним всё в порядке. Деньги. Денег у неё достаточно. При разумном расходовании ей хватит на год, не меньше. Это если просто жить, а не заниматься подпольной работой. Она делит всю сумму на три части. Одну часть, завернув в бумагу, прячет под подоконник, там нашлось им местечко, еще одну, перемазав сажей рукав нового платья, прячет в печку, к трубе, постороннему там их точно найти будет непросто. Оставшиеся деньги кладет к себе в кошелек. Теперь пистолет миллиметровый двухзарядный пистолетик системы парфирьева всегда был при ней. Его приходилось прятать под юбку платья, а это было неудобно. В случае что, и придется задирать подол, чтобы достать оружие, а это время, драгоценные секунды. Нужен был карман или редикюль, который всегда будет висеть на руке. Дева достала из коробочки четыре патрона к пистолету и спрятала их себе в новую шляпку за внутреннюю ленту. Они там держались плотно. Пистолетик, на всякий случай проверив, она снова спрятала под подол. Пусть хранится пока там, пока она не придумает, как с ним быть. Всю свою одежду она разложила на кровать, даже ту, что отобрала у проститутки. Она ее постирала, но все равно ей было немного неприятно прикасаться к этим вещам. Тем не менее, девушка и не подумала от нее избавляться. Пусть будет. После этого Зоя, достав карандаш и блокнот, села за стол писать список необходимых покупок. И список получался немаленький. Ведь ей были необходимы постельные принадлежности, ридикюль для пистолета и других вещей, которые могут понадобиться девушке в любую минуту. Румян и зеркальца например. А еще хоть какая-то посуда, ну, хоть кофе сварить, продукты. И хоть немного керосина для плитки. В общем, список был не немаленький, и она решила выйти за покупками, а заодно ознакомиться с новым для себя районом. На своей белоснежной рубашке он уже поставил крест, как и на своем неплохом жилете. А вот добротный сюртук брата Аполлинари, конечно же, снял. Лодка ему нравилась, крепкая, относительно новая и недорогая. Паровой движитель был в порядке и ополинари антонович в этом убедился сам когда вместе с хозяином судна вывел его на середину реки и стал закидывать в топку уголь лопату за лопатой поднимая и поднимая давление в котле эй эй гервайс хозяин лодки постукивал ногтем по стеклу стрелка уже в красной зоне может вы включите предохраняющий клапан ничего ничего гербауэр отвечал ему брат аполинарий похлопав вентиль на клапане «Обойдемся без него. Уверяю вас, Герпауэр, такое давление этот котел должен держать играючи Вот я и хочу посмотреть, на что он способен. Вы ведь говорили, что ваш котел компании «Фердинанд П».» «Так-то оно так. Вон на стекле табличка фирмы. Можете посмотреть», — чесал нос черный от угольной пыли рукой продавец. «Но уж больно вы раскочегарились. Вы зря заглушили клапан. Лучше нам включить его». И вправду, Баркас шел против течения так, словно бы летел над водой, лишь за кормой белел бурун, до стук механизмов разносился над рекой. Но покупатель лишь качал головой в ответ. Нет, клапан нам не нужен. На что продавец лишь вздыхал, поглядывая на манометр. — А что, Гербауэр? — перекрикивая шум двигателя, кричал Квашнин. — Сколько тонн возьмет ваш Баркас? Четыре тонны по паспорту! Также криком отвечал ему хозяин лодки. «В четырех тоннах не сомневайтесь!» А Аполлинарий Антонович покивал головой. «Понял, понял». Затем поправил свой котелок и снова взялся за лопату, распахнув перед этим створки печи. Теперь хозяин лодки даже привстал. «Гервайс, это уже слишком! Мы играем с огнем! Вы только поглядите, сколько показывает прибор!» Но брата Аполлинари словно не слышал его. Он закинул еще одну лопату угля, а потом и еще одну, взглянул на спидометр, сорок три, и только после этого прокричал. — Гербауэр, сядьте и держите крепче руль. Все в порядке. Я инженер. Я знаю прочность этих котлов. Может, он наверняка и не знал про крепость котла, но понимал, что на небольшой дистанции котел должен выдержать такое давление. Должен выдержать. Толкать тяжелую лодку ему придется немного, но уж толкать он ее должен изо всех своих стальных сил. А тем временем стрелка манометра просто упала вправо, шкала прибора не была рассчитана на то давление, что образовалось в котле. Котел подавал на механизм и навал такую силу, что нос баркаса поднялся над водой на полметра, не меньше, и со стороны проплывающим вниз по течению судам казалось, что лодка летит над волнами а черные клубы дыма из трубы встречный воздух просто разрывал в клочья, не давая собираться в шлейф. Спидометр показывал неслыханные и предусмотренные конструкции 47 километров в час. — Скиньте давление! — закричал продавец, не выдержав напряжения. Он бросал изумленные или даже испуганные взгляды то на спидометр, то на манометр, то на этого сумасшедшего покупателя, только бы он не начал опять кидать уголь в топку гервайс скиньте давление вы нас убьете только после этого квашнин взглянул на хозяина лодки удовлетворенно как будто все это он проделывал для того чтобы напугать продавца квашнин к радости гера баура крутанул вентиль разблокировав предохранительный клапан тот же воздух со свистом вырвалась двухметровая струя пара манометр сразу вернулся в свое нормальное состояние и нос лодки сразу опустился Она все еще и летела, рассекая воду, но спидометр теперь показывал вполне обычные тридцать один километр в час. На реке было свежо, но хозяин Баркаса был весь мокрый. Он даже достал из кармана не очень чистую тряпку. Такие тряпки есть у всех, кто работает с паровыми машинами. И вытер ею себе лицо и шею. И смотрел, как этот чертов Вайс смеется, глядя на него, и говорит. — У вас неплохая лодка, Гербауэр. Надеюсь, вам понравилось. — буркнул продавец. — Понравилось, понравилось! — заверил его покупатель. — Уж не в защите, но я всегда проверяю то, что покупаю. — Ты просто сумасшедший! — подумал продавец, но ничего вслух не сказал. — Так сколько вы сказали, лодка берет груза? — спрашивал у владельца покупатель. — По расчету изготовления четыре тонны! — отвечал гербауэр Но я возил в ней и больше. — Больше — это Сколько четыре с половиной опять она возьмет думаю что не потонет это хороший баркас эти разговоры не очень нравились продавцу вдруг этот сумасшедший теперь откажется брать лодку сославшись на то что ему нужно чтобы баркас принимал на борт пять тонн но он зря волновался так сколько вы хотите за свой баркас гербауэр я же вам уже сообщал цену гервайс отвечал продавец Но теперь он готов был немного даже уступить, лишь бы побыстрее распрощаться с этим сумасшедшим.